Глава 5. На другой день, 26 августа, Марис встал совершенно разбитым, у него жестоко ломило плечи после ночлега в палатке. Он еще не привык спать на сырой земле. Кроме того, солдатам запретили разуваться, и так как сержанты ходили в потемках, ощупывая им ноги, с целью убедиться, что все они в обуви и в гетрах, его больная ступня нисколько не отдохнула, а напротив затекла и вся горела. Вдобавок он еще простудил ноги, потому что имел неосторожность высунуть их из-под палатки, чтобы не лежать, скорчившись. Жан тотчас сказал ему, «Слушай, мой мальчик, если нам придется сегодня идти, то тебе надо переговорить с врачом и забраться в повозку». Однако о выступлении ничего не было известно, в лагере ходили самые противоречивые слухи. Одно время думали, что придется выступать, лагерь был снят, армия поднялась и прошла через Бузье, оставив на левом берегу Эны только одну бригаду второй дивизии для наблюдения за дорогой из Монтуа. Потом вдруг по другую сторону города, на правом берегу реки, войска были остановлены и ружья поставлены в козлы на полях и лугах по обеим сторонам дороги, ведущей в Гран-Пре. В то же время четвертый гусарский полк поскакал по этому шоссе, что тотчас подало повод ко всевозможным предположениям. «Если мы остановимся здесь, я не стану проситься», объявил Марис, которого коробило при мысли о полковом враче и лазаретной повозке. «Действительно, вскоре стало известно, что здесь расположится лагерем, пока генерал Дуэни не получит сведения о движении неприятеля». С того момента, когда Дуэ увидел накануне дивизию генерала Маргерита, направлявшуюся к Шен-Попюле, беспокойство его все возрастало. Он знал, что стоит без прикрытия, что ни единый человек не защищает аргонских ущелий, а, следовательно, его могут атаковать с минуты на минуту. Вот почему 4 гусарский полк был выслан на разведки до самых ущелий Гран-Пре и Круа-Обуа с приказанием во что бы то ни стало добыть точные сведения. Накануне, благодаря расторопности мэра города Вузье, была произведена раздача хлеба, говядины и фуража, а на следующее утро около десяти часов людям позволили сварить похлебку и опасение, что после будет поздно. Однако отъезд бригады Борда, отправившейся по следам гусарского полка, опять сбил всех с толку. Что это значит? Неужели снова в дорогу? Неужели им не дадут спокойно поесть, когда котлы уже закипают? Но офицеры объяснили, что бригаде Борда поручено занять Бюзанси в нескольких километрах оттуда. Другие, правда, говорили, что гусары наткнулись на большое число неприятельских эскадронов и бригаду послали им на выручку. Для Мариса это были часы восхитительного отдыха. Он растянулся на склоне холма в поле, где расположился бивуаком его полк, и, разбитый от усталости, смотрел перед собой на зеленую долину Эны, на луга с рассыпанными по ним купами деревьев посреди которых река лениво катила свои волны. Перед ним, замыкая долину, поднимался амфитеатром город Вузье, над крышами которого возвышалась церковь с тонким шпилем и башней, увенчанной куполом. Внизу, возле моста, дымили высокие трубы кожевенных заводов, а на другой стороне виднелись здания большой мельницы, покрытые белым мучным налетом посреди яркой зелени у самой воды. И этот горизонт маленького городка, затерявшегося среди высоких трав, Казался Марису полным тихой прелести, как будто он опять сделался прежним впечатлительным мечтателем. Он вспомнил свою юность, свои поездки из родного Шенпапюле в УЗЕ. На целый час Марис забыл обо всем остальном. Похлебку давно уже съели, а тревожное ожидание продолжалось, как вдруг в половине третьего глухая, все возраставшая тревога овладела лагерем. Пошли приказы от начальства. Велено было оставить луга, и все войска расположились на возвышенности между двумя деревнями — Шестер и Фалец, лежавшими в 4 пяти километрах одна от другой. Саперы принялись уже рыть траншеи, возводить укрепления, тогда как слева резервная артиллерия заняла высокий холм. Распространился слух, что генерал Барда прислал эстафету с известием, что, встретив в Гран-при превосходные неприятельские силы, он был принужден отступить к Бюзанси, а это заставляло опасаться, что ему вскоре будет отрезана дорога к Вузье. Командир 7-го корпуса, ожидая немедленной атаки, распорядился занять боевые позиции, чтобы выдержать первый натиск, в ожидании, пока остаток армии придет к нему на подкрепление. Один из его адъютантов немедленно поскакал к маршалу с этой вестью и просьбой о помощи. Наконец, опасаясь как бы бесконечной обосса с ясными припасами, присоединившийся к корпусу ночью и опять тащившийся за ним по-прежнему, не послужил помехой, командир тотчас велел ему собраться и направил его на авось в Шаньи. Очевидно, ожидалась битва. «Значит, дело серьезное, господин поручик?» — позволил себе сказать Морис, обращаясь к Роша. «Да, черт возьми!» — отвечал тот, размахивая длинными руками. «Увидите, какая сейчас начнется баня!» Солдаты были в восторге. С тех пор, как стала формироваться боевая линия от Шестра до Фалеза, оживление лагеря возросло еще сильнее. Людьми овладело лихорадочное нетерпение. Наконец-то они увидят этих пруссаков, о которых трубили в газетах, что они так изнурены переходами, болезнями, голодом и одеты в рубище. И надежда опрокинуть их при первом столкновении возбуждала общее мужество. «Это не дурно, что мы наконец встретимся», — говорил Жан. «Мы уж слишком давно играем в прятки, с тех пор, как потеряли друг друга там, на границе, после сражения». «Только разве это те самые, что разбили Макмагона?» Марис не решился дать ему положительный ответ. Судя по тому, что он читал в Реймсе, ему казалось невероятным, чтобы Третья армия под командой прусского Кронпринца очутилась вблизи Узье. когда еще третьего дня она, по всем расчетам, едва достигла окрестностей Витреле-Франсуа. Правда, говорили о четвертой армии, отданной под начало принцу Саксонскому, который собирался оперировать на Маасе. Их могла атаковать, конечно, только эта армия, хотя такое быстрое занятие Гран-Пре казалось удивительным ввиду дальности расстояния. Но окончательно сбил Мариса с толку генерал Бурген де Фейль, принявшийся расспрашивать крестьянина из Фалеза, протекает ли Маас мимо Бюзанси и существуют ли там крепкие мосты. Впрочем, в своем блаженном неведении генерал объявил, что их атакует колонна в сто тысяч человек, направлявшаяся из Гран-Пре, тогда как другая в шестьдесят тысяч подходила через Сент-Менгу. «Ну, как твоя нога?» — спросил Жан у Мариса. «Я ее и не чувствую», — ответил тот, смеясь. Если станем драться, все пойдет отлично. Это была правда. Нервное возбуждение точно приподняло его над землей. Смешно сказать, во все время кампании он не истратил ни единого патрона. Он побывал на границе, провел жуткую, тревожную ночь под Мюльгаузеном и не увидел ни одного пруссака, не сделал ни единого выстрела, а потом ему пришлось отступать до Бельфора, до Реймса, и опять он шел целых пять дней навстречу неприятелю, не пуская в ход оружия. Им овладела возрастающая потребность, медленно назревающее бешеное желание взять на прицел и выстрелить хоть один разок для успокоения нервов. Вот уже скоро шесть недель, как он в порыве энтузиазма пошел в добровольцы, мечтая на другой же день сразиться с врагом, а между тем, как непривычный человек только натрудил себе ноги, улепетывая от неприятеля и топчась по дорогам вдали от театра войны. Поэтому среди общего лихорадочного ожидания он нетерпеливее всех впивался глазами в дорогу из Гран-Пре, прямую как стрела и убегавшую вдаль между рядами великолепных деревьев. Под его ногами развертывалась долина, Энна катила свои волны серебристой ленты между ивами и тополями, а его глаза упрямо возвращались все к одному пункту — на шоссе, вниз. Около четырех часов все встрепенулись. Четвертый гусарский полк вернулся с большого обхода. В лагере стали ходить все более и более раздуваемые слухи о стычках с уланами, и это утвердило общую уверенность, что предстоит громадная атака. Два часа спустя пришла новая тревожная депеша, гласившая, что генерал Барда не решается покинуть Гран-Пре, уверенный, что путь в Узье отрезан. Но этого не было, так как эстафета пришла беспрепятственно. Однако с минуты на минуту можно было ожидать перемены в положении вещей, и командир дивизии, генерал Дюмон, немедленно выступил с оставшейся у него бригадой на выручку другой своей бригады, находившейся в критическом положении. Солнце садилось позади в узье, и крыши городка вырисовывались черными силуэтами на громадном красном облаке, нависшем на горизонте. Можно было долго следить глазами за удалявшейся бригадой, пока она не утонула в темноте сумерек. Полковнику Девинюлю захотелось удостовериться, насколько надежно расположился его полк на ту ночь. Он был очень удивлен, не застав на своем посту капитана Будуана. Тот как раз вернулся из Вузье и, подойдя к полковнику, стал извиняться, оправдываясь тем, что завтракал у баронессы Ладикур. Ему задали здоровую головомойку, и он выслушал ее молча с безупречной выдержкой примерного офицера. «Ребята!» — повторял полковник, проходя между людьми. «Нас, вероятно, атакуют в эту ночь или завтра на рассвете. Будьте готовы и помните, что 106-й полк никогда не отступал!» Его приветствовали радостными криками, все предпочитали дорваться до дела, потому что всем наскучило томительное бездействие с самого начала кампании. Осмотрели ружья, переменили иглы. Утром ели похлебку, поэтому на ужин удовольствовались кофе с сухарями. Отдан был приказ не ложиться. Секреты были посланы на полторы тысячи метров, часовые расставлены до самого берега Эны. Все офицеры собрались вокруг бивоочных огней, и под невысокой изгородью, при мелькающем свете одного из костров, блестело золотое шитье, пестрые мундиры генерала и его штаба. Быстрые тревожные тени подбегали к дороге, чтобы послушать, не раздается ли вдали лошадиный топот. Судьба третьей дивизии вызывала у всех смертельную тревогу. Около часа ночи Морис был поставлен в секрет на опушке рощи между дорогой и рекою. Ночь была черна, как чернила. Оставшись один среди подавляющей тишины заснувших полей, он почувствовал невообразимый страх, какого не знал до сих пор. Он не мог сладить с собою, дрожа от гнева и стыда. Морис повернулся лицом к лагерю, думая ободрить себя видом огней, но маленький лесок скрывал их от глаз, а позади растилалось необъятное море мрака. Лишь в вузье мелькали одинокие огоньки, вероятно, жители, предупрежденные об опасности, не спали с ужасом, ожидая сражения. Еще одно обстоятельство окончательно испугало его. Вскинув на плечо ружье, он убедился в невозможности рассмотреть прицел. Тут для него началось самое ужасное ожидание. Все силы его организма сосредоточились на одном только слухе. Он ловил малейший шорох, и, наконец, у него в ушах поднялся оглушительный шум, подобный громовым раскатам. Отдаленное журчание воды, легкий шелест листьев, прыжок насекомого — все это разрасталось до невероятных размеров. Вот как будто скачут лошади, громыхает артиллерия, направляясь прямо на него. А вот сейчас с левой стороны послышался как будто подавленный шепот заглушенные голоса. Уж не авангард ли это ползет в темноте, готовясь к внезапному нападению. Три раза он готов был выстрелить, чтобы поднять тревогу. Боязнь ошибиться, оказаться смешным еще более удручала его. Морис стал на колени и прислонился левым плечом к дереву. Ему показалось, что так прошли часы, что про него забыли, что армия ушла в другое место. Но вдруг он перестал бояться, ясно различив на дороге в двухстах метрах мерный шаг марширующих солдат. и в ту же минуту у него явилась уверенность, что это возвращается обратно ожидаемая с таким нетерпением часть войска, попавшая в беду. Генерал Дюмон вел обратно бригаду Барда. В это время Левассера сменили с караула, где он провел всего только положенный час. Третья дивизия действительно возвращалась в лагерь. У всех точно гора свалилась с плеч, но, тем не менее, начальство удвоило предосторожности, так как собранные сведения подтверждали слухи о приближении неприятеля. Захваченные пленные, несколько уланов в темных мундирах и широких плащах, отказались отвечать на вопросы. И мертвенно-бледная заря дождливого утра занялась среди напряженного, нетерпеливого ожидания. Уже 14 часов никто не смел спать. Около 7 утра поручик Руша сообщил, что Макмагон приближается со всей армией. Но дело было в том, что генерал Дуэ... получил в ответ на свою депешу, где сообщалось о неизбежном сражении под Вузье, письмо от маршала, который приказывал ему держаться стойко до тех пор, пока он не подойдет к нему с подкреплением. Движение вперед было приостановлено. Первый корпус направился к Террону, пятый — на Бюзанси, тогда как двенадцатый должен был оставаться в шен образуя вторую боевую линию. После этого напряженность ожидания возросла еще больше. Значит, дело шло не о простой битве, но о громадном сражении, в котором примет участие вся армия, поворотившая назад от Мааса и направлявшаяся теперь к югу, в долину Эны. И опять не решались варить похлебку, довольствуясь кофе и сухарями, потому что перепалка ожидалась к полудню. Все повторяли это, сами не зная почему. К маршалу был послан адъютант, чтобы поторопить ожидаемое подкрепление — Приближение двух неприятельских армий становилось все более и более несомненным. Три часа спустя другой офицер поскакал галопом за распоряжением в шен попюле где, по слухам, находилась главная квартира. До того возросла общая тревога вследствие новостей, привезенных одним деревенским мэром, который утверждал, будто видел сто тысяч человек в Гран-Пре, тогда как другая стотысячная армия направлялась через Бюзанси. Наступил полдень. Ни одного прусака. В час, в два часа, опять ничего. Всем это начинало уже надоедать. Явились сомнения. Стали прорываться насмешки по адресу генералов. Пожалуй, они испугались собственной тени на стене, не преподнестили им в складчину очки. Этакие шуты гороховые. Но зачем попусту будоражить добрых людей? Один балагур крикнул. «Верно выйдет даже история, что в Мюльгаузене!» При этих словах у Мариса сжалось сердце. Он вспомнил нелепое бегство, панику, умчавшую в своем безумном вихре седьмой корпус, тогда как на 10 льё в окружности не было ни единого немца. Та же самая неурядица начиналась и теперь, он ясно чувствовал и сознавал это. Если неприятель не атаковал их через сутки после стычки в Гран-Пре, значит, четвертый гусарский полк наткнулся там просто на кавалерийскую разведку. Колонны должны были находиться еще далеко, пожалуй, в двух днях пути. Вдруг его ужаснула мысль о бесполезных промедлениях. В три дня французские войска не сделали двух льё от Контрёва до Вузье. 25 и 26 другие корпуса поднялись к северу под предлогом добыть провиант, а теперь 27 опять спускались к югу, чтобы принять участие в битве, которой с ними никто не затевал. Вышедшая вслед за 4 гусарским полком к покинутым ущельям Аргонны бригада Барда Сочла себя погибшей и совершенно напрасно потребовала себе на помощь всю дивизию, потом седьмой корпус, затем всю армию. И Марис соображал, какую страшную ценой оплатится каждый потерянный час вследствие безумного проекта соединиться с Базеном. Только гениальный полководец, имея под рукой образцовое войско, мог выполнить этот план и при этом стремительно несясь грозою прямо вперед, опрокидывая на своем пути все препятствия. «Мы пропали», — сказал Левосер Жану в порыве отчаяния, когда на него нашел этот внезапный и краткий момент прозрения. Тот в недоумении раскрыл глаза, и Марис продолжал вполголоса намекая на генералов. «Они не желают зла, но просто глупы. это несомненно, и к тому же им ужасно не везет. Они ничего не знают, ничего не предвидят. У них нет ни определенного плана, ни сообразительности, ни счастливых случайностей. Сама судьба против нас. Мы пропали!» Упадок духа, который был так понятен Марису, человеку умному и образованному, начал разрастаться, мало-помалу наваливаясь тяжелым гнетом на все войска, стоявшие в бездействии, снидаемые ожидания. Сомнения, предчувствие настоящего положения дел смутно совершали свою работу в этих тупых мозгах. Не было ни единого человека, даже самого ограниченного, который бы не испытывал смущения, инстинктивно чувствуя, что его направляют на ложный путь, понапрасну задерживают на месте, втягивают в гибельную авантюру. Какого черта они тут торчат, раз прусаки не думают показываться? Или драться сейчас, или уйти в безопасное место, где можно спокойно спать. Ах, до чего все это надоело. С тех пор, как последний адъютант отправился за распоряжением, томительная тревога увеличивалась с минуты на минуту. Люди сходились с группами, громко разговаривая и споря между собою. Офицеры, также взволнованные, не знали, что отвечать солдатам, когда те осмеливались их расспрашивать. Поэтому едва успел вернуться адъютант, и распространился слух, что сейчас двинутся с места, у всех отлегло от сердца, все повеселели. Наконец-то благоразумие взяло верх. Император и Макмагон, Магон, все время не одобрявшие движение армии Неверден, встревоженные тем, что их снова перегнали, что им придется иметь дело с двумя армиями, наследного принца Саксонского и крон принца Прусского, отказались от невозможной идеи соединения с Базеном и стали отступать по линии северных укреплений, чтобы вслед за тем стянуться к Парижу. Седьмой корпус получил приказ подняться к Шаньи через Шен. Пятый корпус должен был идти на Пуа, первый и двенадцатый — на Вандрес. Но если теперь пришлось отступать, зачем же было двигаться вперед до Эны, к чему столько потерянных дней — Столько утомительных переходов, когда было так легко, так логично, отправившись прямо из Реймса, укрепиться в долине Марны. Неужели тут было полное отсутствие настоящего руководства, военного таланта и даже простого здравого смысла? Но теперь об этом даже не расспрашивали, прощая прежние промахи от радости перед разумным решением, представлявшим единственный путь к спасению. От генералов до простых солдат решительно все чувствовали, что под стенами Парижа они снова сделаются сильными и непобедимыми, что именно там они побьют прусаков. Но в Узье следовало покинуть на рассвете, чтобы направиться к Шену, избежав атаки. И вот громадный лагерь закипел лихорадочной деятельностью. Гарнисты трубили, приказы летели во все стороны, багаж и интендантский обоз отправляли уже вперед, чтобы не отягощать арьера был в восторге. Но когда он стал объяснять Жанну план предстоящего отступления, у него вырвался болезненный крик. С прекращением нервного возбуждения он почувствовал, что ступня его отяжелела, как свинцовая, и оттягивала всю ногу. «Что такое, опять заболело? с тревогой спросил Капрал. И в его практической голове тотчас мелькнула счастливая мысль. «Послушай, мой мальчик, вчера ты мне сказал, что у тебя есть знакомые там, в городе». Попроси полкового врача, чтобы он отправил тебя в повозке в Шен, где ты можешь выспаться хорошенько в удобной постели. Завтра, если тебе будет лучше, мы захватим тебя с собою. Ну, идёт, что ли?» В деревне Фалес, возле которой был раскинут лагерь, Морис встретил старинного друга своего отца, мелкого фермера, собиравшегося отвезти в Шен дочку. Его лошадь, запряженная в легкую тарантайку, стояла наготове. Однако с первых же слов с полковым врачом Бурошем Морис попал в просак. «Я натер себе ногу, господин доктор». Грозный вояка яростно тряхнул своей могучей головой с львиной мордой и рявкнул. «Какой я вам, господин доктор? Кто мне навязал такого дряного солдата?» И когда растерявшийся Морис пролепетал какое-то извинение, он резко оборвал его. «Я майор! Слышишь, скотина?» Потом, заметив, с кем имеет дело, Бурош как будто почувствовал неловкость и расхорохорился еще больше. Натерли ногу, экая важность! Ну ладно, ладно, поезжайте куда хотите. У нас и без того довольно размазней неженок. Когда Жан помог Марису влезть в тарантайку, тот обернулся, чтобы поблагодарить его, и они вдруг обнялись точно перед разлукой навеки. Да и в самом деле, как знать, что может случиться в переполохе отступления, когда прусаки гонятся по пятам? Марис сам удивился своей горячей привязанности к этому человеку и обернулся еще два раза, махнув на прощание рукой. Когда он уезжал, в лагере разводили большие костры, чтобы обмануть неприятеля, незаметно ускользнув от него на рассвете. Дорогой фермер то и дело жаловался на плохие времена. Он побоялся остаться в фалезе, а теперь жалел о своем отъезде оттуда, говоря, что разорится тла, если прусаки сожгут его дом. Его дочь, высокая бледная девушка, горько плакала. Но с измученный усталостью, не слышал их сетований и дремал, сидя, убаюканный резвым бегом маленькой лошадки, которая менее чем в полтора часа пробежала пространство от Вузье до Шена. Еще не было семи часов, сумерки только наступили — когда молодой человек, недоумевая и вздрагивая, сошел у моста через канал на площади против узкого желтого домика, где он родился и провел 20 лет своей жизни. Туда же он машинально и направился, хотя этот дом был продан полтора года тому назад какому-то ветеринару. На вопрос фермера Левосер ответил, что хорошо знает, куда ему идти, и горячо поблагодарил его за услугу. Однако, оставшись в центре маленькой треугольной площади возле водоема, он не мог собраться с мыслями. Куда же в самом деле повернуть? И вдруг вспомнил про нотариуса их соседа, чья мать, добрая старушка госпожа Дерош, постоянно баловала Мариса, когда он был маленьким. Но Шен сделался неузнаваем благодаря лихорадочному оживлению в этом обыкновенно мертвом городке. вследствие присутствия целого корпуса, расположившегося лагерем у его ворот и наполнявшего улицы офицерами, нарочными развозившими эстафеты и тем разнокалиберным сбродом, который всегда следует за армиями. Кажется, все оставалось на прежнем месте. Вот канал, проходящий через город с одного конца до другого, разрезая центральную площадь на два треугольника, соединяющихся узким каменным мостом. А вон на той стороне городской рынок с поросшей мхом кровлей. улица Берон, углублявшаяся влево, Седанская вправо. Но с того пункта, где он стоял, ему нужно было поднять глаза, накрытую шифером колокольню, позади дома нотариуса, чтобы убедиться, что именно тут находится пустынный уголок, где он когда-то играл с соседними ребятишками в мельницу. До того улица в Узье напротив него кишела и гудела под напором сплошной толпы. На площадь как будто не пускали народ, и солдаты останавливали любопытных. Тут левосер с изумлением увидал позади водоема целый парк повозок, фургонов, тележек, целую гору поклажи, точно виденную им где-то раньше. Было еще светло. Солнце едва успело исчезнуть в неподвижной, кроваво-красной воде канала. Марис только что собирался двинуться с места, как вдруг женщина, стоявшая с ним рядом и всматривавшаяся в него с минуту, воскликнула. «Боже мой, неужели это вы, молодой левосер?» Тут он сам узнал в ней госпожу Комбет, жену аптекаря, чей магазин выходил на площадь. Когда же Мари стал объяснять ей, что хочет пойти ночевать к добрейшей госпоже Дерош, та потащила его к себе, говоря с волнением, «Нет-нет, идите к нам, я вам сейчас все объясню». Потом уже в аптеке она сказала, тщательно затворив за собой дверь. «Да разве вы не знаете, голубчик, что у Дероши остановился император?» Под него заняли дом, и могу вас уверить, что хозяева нисколько не польщены такой высокой честью. Подумайте, бедной семидесятилетней старушке Дерош пришлось уступить свою спальню и ночевать на чердаке в постели служанки. То, что вы видите там на площади, все это императорское, его пожитки, его чемоданы, понимаете? Действительно, Морис вспомнил эти повозки и фургоны, всю великолепную обстановку императорского двора, виденную им в Реймсе. Ах, милый мой, если б вы знали, сколько оттуда повытаскали серебряной посуды, бутылок вина, корзинок с провизией тонкого белья и всякой всячины. Целых два часа этому конца не было. Удивляюсь, куда они могли поместить столько вещей, ведь дом невелик. Смотрите, смотрите, какой огонь на кухне! Он смотрел на двухэтажный белый домик на углу площади и улицы Вузье, настоящее жилище мирных буржуа, и вспоминал его внутреннее устройство. Коридор внизу, четыре комнаты в каждом этаже, точно он был там еще вчера. Верхнее угловое окно, выходившее на площадь, было уже освещено, и жена аптекаря объяснила, что тут находится комната самого императора. Но особенно ярко пылал огонь внизу, на кухне, выходившей окнами на улицу Вузье. Никогда еще жители Шена не видали подобного зрелища. Волна любопытных, постоянно пребывавшая, заграждала улицу и, разинув рот, смотрела на пылающий очаг, на котором жарился и кипел императорский обед. Чтобы немного прохладиться, повара распахнули настежь окна. Их было трое. В ослепительно-белых куртках суетились они перед цыплятами, нанизанными на длиннейший вертел, размешивали соусы на дне громадных медных кастрюль, блестевших как золото. Даже старики не могли запомнить, чтобы им случалось когда-нибудь видеть в гостинице серебряный лев на самых роскошных свадьбах такой большой огонь и такую массу кушаний, варившихся одновременно. Аптекарь Комбед, маленький человек, сухой вертлявый, вернулся домой взволнованный всем виденным и слышанным. Он как будто знал все тайны, состоя помощником мэра. В половине четвертого Макмагон телеграфировал Базену, что прибытие кронпринца в Шалон заставило его отступить к линии северных укреплений. Другую же Депешу собирались послать военному министру, чтобы также уведомить о случившемся и объяснить, в какой страшной опасности находится армия, рискуя быть разъединенной и раздавленной. Депеша к Базену может мчаться, если у нее хорошие ноги, так как все сообщения с Мецем, по-видимому, прерваны вот уже несколько дней. Но другая телеграмма поважнее, и, понизив голос, аптекарь передал, что он слышал, как один из офицеров высшего ранга сказал другому: Если в Париже предупреждены, то мы пропали. Ни для кого не было тайной, с какой жесткостью императрица Регенша и Совет министров настаивали на движении вперед. Впрочем, путаница росла с часу на час, и о приближении германских армий сообщали самые невероятные известия: Прусский Кронпринц в шалоне. Да разве это возможно? но в таком случае на какие же войска наткнулся седьмой корпус в ущелье Харгоны. «В штабе решительно ничего не знают», — продолжал аптекарь, безнадежно размахивая руками. «Ах, какая каша! А, впрочем, если армия двинется завтра назад, то все пойдет хорошо». Затем он, человек в сущности неплохой, прибавил. «Однако, мой юный друг, дайте-ка я перевяжу вам ногу». потом вы пообедаете с нами и переночуете в маленькой комнате наверху, где спал мой ученик, который куда-то скрылся». Но Морис прежде всего захотел выполнить свое первоначальное намерение и навестить старушку Дерош. Его мучило желание все видеть и разузнать. Он удивился, что его не остановили в воротах, которые среди суматохи оставались отворенными и не охранялись даже часовым. Беспрерывно входили и выходили оттуда люди — офицеры, прислуга. А беготня на кухне с ее пылающим очагом как будто потрясала весь дом. Между тем на лестнице не было огня, и Марису пришлось пробираться ощупью. Во втором этаже он остановился на несколько секунд с бьющимся сердцем перед комнатой императора, но там ни звука, мертвая тишина. Вверху, на пороге комнаты служанки, его встретила госпожа Дерош. Старушка сначала испугалась при виде незнакомого солдата, но потом, узнав его, воскликнула. — Ах, дитя мое, в какую ужасную минуту довелось нам свидеться. Я охотно уступила бы императору свой дом, но с ним вместе явилась какая-то дикая орда. Ведь они все у нас забрали и сожгут все дрова. Так и валят, так и валят их в печь. У него-то самого такой вид, у бедняги. Точно его только что из земли вырыли. Он совершенно подавлен. Потом, когда юноша стал уходить, успокаивая ее, она вышла проводить его и, перегнувшись через перила, прошептала. Постойка, его видно отсюда. — Ах, мы все погибли. Прощайте, дитя мое. Морис остановился на ступеньке темной лестницы и вытянул шею. Через окно над дверью ему была видна внутренность комнаты императора, и то, что он там увидел, навсегда запечатлелось в его памяти. Император сидел в глубине чопорной мещанской гостиной перед небольшим столом, на котором был поставлен прибор и горело два канделябра. У стены молча стояли двое адъютантов. Медродотель служил у стола. Но рюмка государя была еще пуста, хлеб оставался нетронутым, и белое мясо цыпленка остывало на тарелке. Император неподвижно сидел, уставившись глазами на скатерть. Эти глаза, как и в Реймсе, неопределенно мерцали, мутные и точно наполненные влагой. Теперь он казался еще более истомленным. Сделав над собой усилие, Наполеон с трудом проглотил кусочка два жаркого и отодвинул тарелку. Он пообедал. Его бледное лицо, казалось, еще более побледнело от терзавшей его затаенной муки. Между тем, внизу, когда Марис проходил мимо столовой, дверь комнаты быстро распахнулась, и он увидел при мерцающем пламени свечей среди горячего пара отдымившихся кушаний веселую трапезу шталмейстеров, адъютантов, камергеров. Они опоражнивали бутылки из походных фургонов, поглощали жарко из домашней птицы и уписывали соусы под громкий оживленный говор. Перспектива отступления приводила всех в восторг с той минуты, как маршалу отправили депешу. Через неделю можно будет, по крайней мере, выспаться на чистых постелях в Париже. Мариз вдруг почувствовал одолевавшую его усталость. Сомнений больше не было, вся армия собиралась в путь, и он мог спокойно выспаться, ожидая прихода седьмого корпуса. Молодой человек пересек площадь и вернулся к аптекарю Комбету. Там он пообедал точно во сне. Потом ему как будто перевязали ногу, кто-то повел его наверх, и тут наступил полнейший мрак. Он перестал сознавать и чувствовать. Бедняга уснул, как убитый. Однако через неопределенный промежуток времени, длившийся несколько часов, а может и целые века, Марис ощутил во сне легкую дрожь. Он приподнялся и стал осматриваться в потьмах. «Где он? Что значит этот беспрерывный оглушительный грохот, разбудивший его?» Наконец он напомнился, сообразил, в чем дело, и подбежал к окну. Внизу, в темноте, по знакомой площади, где обыкновенно по ночам царила мертвая тишина, двигалась артиллерия, бесконечный кортеж людей, лошадей и пушек, от которого дрожали спящие домики провинциального города. Нелепое беспокойство овладело Марисом при виде этого внезапного отъезда. «Который мог быть теперь час». На башне ратуши пробило три, и Марис старался успокоить себя, говоря, что это начинает приводиться в исполнение, отданные накануне приказы относительно отступления войск. Но вдруг неожиданное зрелище, представившееся ему, когда он повернул голову, окончательно расстроило его. Угловое окошко в доме нотариуса было по-прежнему освещено, и тень императора через одинаковые промежутки ясно обрисовывалась в нем темным силуэтом. Марис торопливо оделся, собираясь спуститься вниз. Тем временем к нему поднялся комбет со свечой в руке, оживленно жестикулируя. «Я увидел вас снизу, возвращаясь из мэрии, и вошел сюда. Представьте, мне даже не пришлось прилечь, и мы битых два часа занимались с мэром новыми реквизициями. Еще раз все пошло на выворот. Да, черт возьми, прав был офицер, который не хотел, чтобы в Париж посылали депешу». И он долго еще говорил отрывистыми фразами, перескакивая с одного предмета на другой, пускаясь в подробности. но Морис наконец уяснил себе смысл его слов и стоял молча, охваченный тоской. Около полуночи император получил депешу в ответ на ту, что была послана маршалом. Ее текст не был в точности известен, но один из адъютантов, находясь в ратуше, заметил вслух, что императрица и совет министров опасались, как бы в Париже не вспыхнула революция, если император вернется туда, покинув Базена. Судя по этой телеграмме, там не знали хорошенько точного расположения германских армий и, по-видимому, полагали, что шалонская армия уже далеко подвинулась вперед, а потому требовали поступательного движения с самой страстной настойчивостью. «Император послал за маршалом», — прибавил аптекарь, «и они около часу совещались, запершись вдвоем». Конечно, я не знаю, что они могли друг другу сказать, но все офицеры говорили мне, что отступление отменено и предположено опять двинуться к Маасу. Мы заняли в городе все печи для выпечки хлеба первому корпусу. Он сменит здесь завтра по утру двенадцатый, артиллерия которого, как видите, отправляется в данную минуту в Безас. На этот раз уж дело кончено. Вам предстоит бой. Он остановился, также пристально всматриваясь в освещенное окно у нотариуса, Потом задумался и проговорил в полголоса тоном, в котором слышалось любопытство. что они могли сказать друг другу? Странно все-таки в шесть часов вечера готовиться к отступлению ввиду угрожающей опасности, а в полночь пойти, очертя голову, навстречу той же самой опасности, когда положение вещей не изменилось ни на волос». Морис по-прежнему прислушивался к грохоту пушек, доносившемуся снизу из тьмы окутавшей городок. к этому беспрерывному топоту, к этому людскому потоку, хлынувшему к Маасу навстречу ужасной неизвестности завтрашнего дня. А на скромных мещанских занавесках в окне напротив он видел регулярно появляющуюся тень императора. Этот больной, измученный бессонницей человек без конца ходил взад и вперед, чувствуя, несмотря на свои муки, непреодолимую потребность в движении, между тем, как в ушах его раздавался топот лошадей и солдат, которых он посылал на верную смерть. И так прошло лишь несколько часов, и страшное бедствие было решено и подписано. И в самом деле, что могли сказать друг другу и этот император, и этот маршал, хорошо знавшие, какие ужасы ждут впереди страну, убежденные еще накануне вечером в неминуемом поражении среди бедственных условий, в какие попала армия, и не имевшие мужества переменить свое решение поутру, когда опасность возрастала с каждым часом? План генерала Поликао «Молниеносное движение на Монмеди» Слишком отважный уже 23 августа, возможный, пожалуй, еще 25-го при отличном состоянии войска и гениальном полководце, становился актом чистейшего безумия 27 числа ввиду вечных колебаний начальства и возрастающей деморализации войск. Но если оба это знали, почему они уступили безжалостным требованиям, понукавшим их нерешительность? Маршал, пожалуй, был просто ограниченным человеком, послушной солдатской душой, великой в своем самоотречении, а император, сложив с себя власть главнокомандующего, пассивно покорялся судьбе. От них требовали их собственной жизни и жизни армии, и они отдавали то, что от них хотели. То была преступная ночь, ужасная ночь, ночь убийства нации, потому что с того самого момента армия была поставлена в безвыходное положение. Сто тысяч человек посылались на убой. Думая обо всем этом, Марис, весь дрожа, в полном отчаянии следил глазами за силуэтом на узорной кисее добрейшей госпожи Дерош, за этой лихорадочно мелькавшей тенью, метавшейся по комнате, точно повинуясь неумолимому голосу из Парижа. Не желала ли в ту ночь императрица смерти отца, чтобы посадить на трон сына? «Иди, иди, не оглядываясь назад, под дождем, в грязи, иди к верной гибели, чтобы эта роковая игра, доведенной до агонии империи, разыгралась до последней карты. Иди, иди, умри героем на груди трупов твоего народа, изуми растроганный мир, чтобы он простил твоему потомству». И, разумеется, император шел на смерть. Внизу кухонный очаг перестал пылать. Штальмейстеры, адъютанты, камергеры спали, весь дом был погружен во мрак, И только одна эта тень беспрестанно появлялась и исчезала, покорившись фатальности жертвы среди оглушительного шума, поднятого двенадцатым корпусом, который продолжал дефилировать в потьмах. Вдруг Марисс сообразил, что если войска опять двинулись вперед, то седьмой корпус не зайдет в шен, и он окажется позади, оторванным от своего полка, покинувшим свой пост. Жгучая боль в ноге унялась, Искусная перевязка и несколько часов абсолютного покоя прекратили в ней лихорадочный жар. Комбет дал ему свои широкие башмаки, и он решил тотчас же отправиться, надеясь догнать 106-й полк по дороге от Шена-Квузье. к Напрасно аптекарь старался его удержать. Наконец, этот добрый человек уже решил отвезти его сам в собственном кабриолете, пустившись в дорогу на авось, как вдруг появился аптекарский ученик Фернан. говоря, что он съездил потихоньку только проститься со своей кузиной. Этот высокий бледный юноша, производивший впечатление труса, взялся запрячь лошадей и отвезти Мариса. Не было еще четырех часов, шел проливной дождь, фонари экипажа бледнели, едва освещая дорогу. Среди деревенского простора раскатывался беспрерывный грохот, заставляя путников останавливаться на каждом километре в убеждении, что на них валит целая армия. Ту ночь под Вузье Жан не смыкал глаз. С момента, как Марис объяснил ему, каким образом отступление могло все спасти, Капрал бодрствовал, не отпуская от себя своих людей в ожидании приказа, который мог последовать от офицеров каждую минуту. Около двух часов в глубоком мраке, где кровавыми звездами мерцали бивуачные огни, конский топот пронесся по лагерю. То была кавалерия, отправлявшаяся в авангарде к Балле и Катершану для наблюдения за дорогами из Бу-Обуа и Круа-Обуа. Час спустя пехота и артиллерия в свою очередь снялись с места, покинув наконец свои позиции в фалезе и шестре, которые они целых два дня упорно собирались защищать от неприятеля, не думавшего являться. Небо было пасмурно, ночь темна. и каждый полк удалялся среди полнейшей тишины точно кортеж призраков, старавшихся спрятаться в потемках. Но все сердца радостно бились, как будто людям удалось ускользнуть из ловушки. Все видели себя уже под стенами Парижа, накануне реванша. Жан пытался рассмотреть предметы в сгустившемся мраке ночи. Дорога была обсажена деревьями, и ему казалось, что она проходила между обширных лугов. Потом начались подъемы и спуски. Подошли к деревне, вероятно, к Балле, как вдруг свинцовая туча, заволакивавшая небо, разразилась дождем. Люди и без того уж так вымокли, что даже не сердились на дождь, а лишь передергивали плечами. Но Балле прошли, и по мере приближения к деревне Катр-Шан стали подниматься страшные порывы ветра. За кадр шаном на обширной горной равнине обнаженная поверхность которой достигает нуар -Валя, Войско было застигнуто сильнейшим ураганом с немилосердно хлиставшим дождем. На этом месте последовал приказ остановиться одному полку за другим. Весь седьмой корпус, тридцать с лишком человек, сошелся здесь на рассвете пасмурного дня среди потоков серой воды. Что случилось? К чему эта остановка? Беспокойство пронеслось уже по рядам. Некоторые полагали, что порядок маршрута будет изменен. Людям приказали стоять ружье к ноге, запретив расстраивать ряды и садиться. Минутами ветер хлистал по высокой равнине с таким ожесточением, что люди инстинктивно жались друг к другу из боязни, что их унесет. Дождь слепил глаза, колол кожу, строился ледяными потоками под одеждой. Прошло два часа бесконечного ожидания неизвестно с какой целью, и всеми снова овладело тоскливое уныние. По мере того, как становилось светлее, Жан старался ориентироваться. Ему указали к северо-западу дорогу в Шен, поднимавшуюся в гору. Зачем же в таком случае поворачивать вправо, а не влево? Потом его заинтриговало то обстоятельство, что главный штаб расположился в конверсири, одинокой ферме на краю плоской возвышенности. Там происходила суматоха. Офицеры бегали, спорили, размахивали руками, и все-таки не было никаких вестей. Чего же могли они ожидать? Плоток, где остановилось войско, представляло нечто вроде круглой арены, покрытой пажатями, убегавшими вдаль, и ограниченной с севера и востока лесистыми возвышенностями. К югу растирались густые леса, а через выемку на западе виднелась долина Эны с белыми домиками в узье. Немного ниже конверсири выступала покрытая шифером колокольни деревни Катар-Шан, окутанная дымкой проливного дождя, который, казалось, вот-вот размоет жалкие, поросшие мхом крыши деревенских домов. Следя глазами за подъемом дороги, Жан явственно рассмотрел кабриолет, приближавшийся во всю прыть по каменистому шоссе, обращенному в настоящий поток. Это был Марис. Ему удалось, наконец, с пригорка напротив заметить седьмой корпус. Целых два часа скакал он по всем направлениям, сбитый с толку указаниями встречного крестьянина и хитрыми уловками своего возницы, который до того боялся прусаков, что дрожал с головы до ног. Доехав до фермы, Морис соскочил с экипажа и тотчас нашел свой полк. Удивленный Жан крикнул ему. «Как это ты? Зачем? Ведь мы все равно захватили бы тебя с собою!» Одним жестом Морис выразил свой гнев и горе. «Да, как же! Мы пойдем не туда, а вон куда, чтобы околеть там поголовно!» «Ну что ж», — вымолвил Капрал после некоторой паузы, сильно побледнев. По крайней мере, нас укокошат всех куртом. И как накануне на прощание эти двое людей крепко обнялись. Под непрекращавшимся ливнем рядовой занял свое место в строю, а Капрал, подавая подчиненным пример стойкости, терпеливо мокнул под дождем. Между тем привезенная новость распространилась с быстротой молнии. Пойдут не к Парижу, а вернутся обратно к Маасу. Адъютант маршала привез приказ седьмому корпусу расположиться лагерем в Нуаре. пятый корпус, направляясь к Боклеру, должен был примкнуть к правому флангу армии, а первый заменить в шине двенадцатый, который шел на безаз к левому флангу. Таким образом, тридцать слишком тысяч человек простояли около трех часов ружье к ноге, на жестоком ветру, под дождем, потому только что генерал Дуэ, среди жалкой растерянности этой новой перемены фронта, страшно беспокоился об участи обоза, посланного накануне вперед к Шаньи. «Надо было непременно дождаться, пока он соединится с корпусом». Толковали, что этот обоз был перерезан обозом 12 корпуса в Шене, с другой стороны, часть муниционных запасов, все кузницы артиллерии, сбившись с дороги, возвращались из стороны по дороге, ведущей к Вузье, где они наверняка могли попасть в руки неприятеля. Никогда еще беспорядок, а с ним и всеобщее тревожное состояние, не достигали таких пределов». Тут солдатами овладело полное отчаяние. Многие из них решили сесть на свои ранцы, прямо в грязь, посреди этой обнаженной плоской возвышенности, промоченной насквозь и ждать смерти под потоками ливня. Они отпускали злобные шутки и ругали начальство. Айда знаменитые генералы! Безмозглые трусы, отменявшие вечером то, что было приказано утром, рыскавшие без цели, когда неприятели не было ни слуху, ни духу, и удиравшие едва он появится. Деморализация дошла до крайней степени, обратив армию в жалкое стадо без веры, без дисциплины, и ее вели на бойню, как попало, на авось по большим дорогам. Поблизости от Вузье послышалась оружейная перестрелка между арьергардом седьмого корпуса и авангардом германских войск. Все взгляды обратились к долине Эны, где на прояснившемся небе поднимались облака густого дыма. Стало известно, что это горит фалес, подожженный уланами. Ярость овладела людьми. Как? прусаки теперь там? Их прождали два дня, чтобы дать им время прийти, а потом снялись с места? Даже у самых ограниченных являлось смутное сознание непоправимой ошибки, и у всех закипал гнев на это нелепое ожидание, на эту ловушку, в которую попали французы. Разведчики 4-й армии отвлекали бригаду Барда, Останавливали, приводили в бездействие один за другим все корпуса шалонской армии, чтобы дать время прусскому кронпринцу подоспеть с третьей армией. И в данную минуту, благодаря неведению маршала, не знавшего еще, какие неприятельские силы были перед ним, состоялось это соединение, тогда как седьмой и пятый корпуса неприятель держал в постоянной тревоге перед угрозой полного истребления. Морис смотрел, как пылал на горизонте Фалес. Но тут все вздохнули свободнее. Обоз, который считали погибшим, показался на дороге из Шена. Немедленно, пока первая дивизия оставалась в деревне Катршан, чтобы подождать и взять под свою охрану бесконечный кортеж обоза, вторая дивизия тронулась с места и пошла через лес в Буобуа, тогда как третья расположилась влево на Бельвильских высотах, чтобы обеспечить сообщение. И когда 106-й полк под усилившимся дождем покидал, наконец, плоскую возвышенность, принимая роковое направление к Маасу, навстречу неизвестному, Марису представилась тень императора на занавесках старушки Дерош, исчезавшая и появлявшаяся, как будто гонимая мрачной тоской. «Ах, это армия отчаяния, обреченная на верную гибель ради спасения династии! Ступай! Иди!» «Не оглядывайся назад, под дождем, по грязи, навстречу смерти».